12 июля. Все изменилось. С утра С. Вальбе ждал разрешения с тем, чтобы, получив его, тут же отправиться на Капитолий регистрироваться. Заседание Сената началось в 11. Катун взял слово по вопросу о ходе строительных работ, необходимых в связи с поломкой водопровода в самом центре города. Лицо у него было красное, так как он, вероятно, вместо обычной кружки фалернского с утра хватил две. Однако вначале он говорил вполне разумные вещи. Никто, правда, его не слушал, все ждали голосования. Поговорив добрый час о необходимости обеспечения центральных кварталов водой, он перешел к обзору водопроводной сети всей столицы. Это заняло все время до часу дня, и каждое ответвление было досконально разобрано. Сенаторы стали снова собираться в зале, но тут оратор, несколько минут задумчиво рассматривавший потолок, совершил изящный словесный пируэт и углубился в историю римского водопровода. Часам к трем он добрался до Гракхов. В зале, как рассказывает матей, творилось что-то неописуемое. Крики возмущения перемежались со стротами. Порой оратора совсем не было слышно. Но он, ничтоже сомняшися, продолжал свою речь. Кстати сказать, с обезоруживающей невинностью во взоре. Самому мне удалось попасть в сенат около четырех. В галереях я заметил много сенаторов, в большинстве уже потерявших всякий интерес к происходящему. Два-три тучных старика, прислонившись к колоннам, дремали. В зале на скамьях сидело всего несколько сенаторов в полной прострации, а между тем толстяк, Катон, надувая круглые, лоснящиеся щечки, и, устремив взгляд к потолку, вел речь о приказах Суллы против раздачи муниципальных работ через клубы. Вдруг голос его как-то странно притих, казалось, он уже исчерпал свою тему. В зале оживились. Кто-то из сенаторов, тяжело поднявшись, поспешил в кулуары. Зал снова стал наполняться, но ненадолго. Голос оратора вновь зазвучал в полную силу. «Мы установили курьерскую службу между Римом и Альбой. Три раза мать принимал решение вызвать С, и три раза С вынужден был садиться в холодную ванну, чтобы не влезать потным в белую току. К двум часам он потерял терпение, и верхом подъехал к городским воротам. Тут же собрался всякий люд, чтобы приветствовать его. В пять часов пополудни Це въехал в город, так и не получив разрешения, конечно. В половине шестого он зарегистрировал свою кандидатуру в Капитолии. Сразу же после этого он в сопровождении большой толпы его узнали, отправился в Сенат где Катон все еще ораторствовал. Цини спеша прошел по галереям, и сенаторы, державшие его сторону, оживленно болтая, устремились за ним. Под глазом у Ц красовался фонарь, след ночного нападения на прошлой неделе. Одет он был в белую кандидатскую тогу, по обычаю без карманов, дабы кандидат не мог брать с собой денег для подкупа избирателей. Как только Катон приметил его в дверях, он тут же закончил свою речь. Итак, триумф наш пошел прахом. Стоил он нам на сегодня 4 миллиона. Пожалуй, это весь барыш с испанской притуры. Да, на политике много не наживешь. 13 июля. Бедняга пист. В полном отчаянии все его надежды получить работу в извозной фирме рухнули. «Помпей отпраздновал свой триумф и отнял у меня кусок хлеба», — говорит он. «А отнял у меня кусок хлеба тем, что не отпраздновал триумфа. Февула трогателен». Он предложил те восемь тысяч сестерцев, которые я намеревался взять у Спицера на приобретение оливковой фермы, лучше отдать Писту для покупки небольшого извозного дела. Но Писты слышать об этом не хочет. «Выброшенные деньги», — заявил он. «Если наш брат не может купить себе хотя бы сотню рабов, ему нечего и думать об извозном деле». Он предпочитает по-прежнему держаться собачьих бегов. Последние дни зондировал настроение в городе и сегодня доложил Це о результатах. Крупул, шерсть. Политика там или не политика, а в конце концов решает оружие. И последнее слово будет не за политиками, а за генералами. Значит, нам нужен не цезарь. — А Помпей — Целлер, — выдел Кокош, — если верх возьмет Сенат, то это будет Катон, если армия — Помпей, если мы — Цицерон, если улица — Клодий. — Ну, а Цезарь? — спросил я. — Что ж, за Цезаря горой все его кредиторы. — Сенатор. С Помпеем легче справиться, надо только не препятствовать ему катиться вниз, к черни. Ведь если он задумает играть на демократической дудочке, то у демократии его песенка спета. Об этом может кое-что рассказать Цезарь. Другой сенатор. Азиатская война на совести у Сити. Стоимость наших латифундий упала наполовину. — А теперь они еще хотят лишить нас доходов и в новых наместничествах. Удастся им это. Нам не на что будет содержать свои поместья в Италии. Вот в чем главная опасность. Третий сенатор. — Цезарь — это Катилина, только на легальный лад. Четвертый сенатор. — Нам нужны арендаторы, а не рабы. — В этом я согласен с демократической верхушкой. Песенка Цицерона спета. Откупщик. — Какое польза нам от Азии, если мы не выколачиваем из нее барыша? Авантюры авантюристов с нас хватит. Никого я так не боюсь, как этого Цезаря. Банкир. — Нам нужна сильная личность. К сожалению, Цезарь... «Только пройдоха. Ну, а это мы сами умеем». «Другой банкир. Такого шанса, как сейчас, у демократии больше не будет. Старая аристократия обанкротилась. Она не способна без нашей помощи перевести свои поместья на виноградные и масличные культуры. У Сената нет армии. В Азии хаос». Только римский гражданин способен решить земельный вопрос. Если цезарь сумеет плюнуть на своих баб, власть будет в его руках. Продавец битой птицы. — Цезарь? Разве он не в Африке? Портной, шьющий рабочую одежду. — Этот цезарь виноват в том, что клубы разогнали. Портовый рабочий. Из всех шишек он единственный за народ, да они его совсем затерли. Канатчик безработный, гладиаторские игры, что он устраивал, смотреть можно было. Крестьянин, только б не было опять войны, заберут моего рейя в солдаты, я и года виноградники не продержу. Другой крестьянин, городские. Совсем обеднели. Ничего больше не, не покупают. А все Помпей виноват, что рабов нагнал. И Лукцей, которого они теперь консулом хотят посадить, он тоже из офицеров. Кузнец. Я всегда мечи ковал. Лемехам не подручней, Но крестьяне отдают их в починку рабам в больших поместьях. Мясник. Прямо вам скажу, я был за Катилину, а Цезаря вашего они купили с потрохами. Каменщик. У меня опять работенка есть. Помпей театр себе строит. Я буду за его человека голосовать. За Лукцея. Председатель Союза Гончаров. Разумеется, за Цезаря. Единственная популярная личность во всем Риме. Бывший член уличного клуба. «Мы знаем, чего держаться. Получим указание, и так и будем действовать!» Кладовщик в рядах. «Бибул!» столер безработный. «Кателина был лучше их всех!» Сапожник. «Мне бы ваши заботы! У меня трое ребят, и жить негде!» Легионер. «Плевал я на земельный вопрос!» Еще два-три похода. Сам себе сколько хочешь земли куплю. Погонщик Мулов. Цезарь это тот, у которого долги 14 июля. Пульхер внушил Помпею. Це потому отказался от триумфа, что ему никогда не превзойти азиатского триумфа Помпея. Це прекрасно понимал, что испанские дела никак нельзя назвать походом, и что сам он никакой не полководец, а политик. Тем серьезнее он относится к своей мирной программе. Помпей, этот огромный, несколько торжественный баран, сделал вид, будто не поверил ни единому слову, но все же заметил. Это не человек, а хамелеон, имея в виду Це. Не сомневаюсь, что если римский плебс пожелает мира, Це проникнется отвращением к одному виду полкового знамени. 15 июля. Предвыборный комитет демократов вывесил сегодня плакаты Сенат, будто бы готовит войну против Парфян. 17 июля. Це произнес большую речь перед председателями окружных избирательных комиссий. Вот она, римляне. В Риме есть некоторые римляне, на взгляд которых в Риме живет слишком много римлян. Я под Римом подразумеваю всю Италию, ее цветущие луга, ее поля, которые никто не обрабатывает. Вы, римляне, ютитесь в жалких домах по четыре человека в клетушке и казалось бы, что клетушек этих слишком мало. Но некоторые римляне говорят, что римлян слишком много. Они придерживаются мнения, что для Рима достаточно нескольких римлян, и что для некоторых римлян Рим достаточно велик. А прочие пусть убираются вон. «Ведите войны, говорят они, — «завоевывайте чужие страны», Там и поселяйтесь. Прочие — это вы. Существует только двести римлян, заявляют эти двести. Но есть еще и прочие римляне. И пусть эти прочие убираются из Рима. Они не имеют права именоваться римлянами. Становитесь сирийцами, говорят они. Становитесь галлами, римляне. — Вас заверяют, будто война даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Что ж, только что окончилась большая война, азиатская. И действительно, поначалу дела пошли в гору. Было много заказов. Ну а потом пригнали рабов из Азии. Заказы все еще поступали, но выполняли их уже рабы. Некоторые римляне наживались. Война обеспечивала им хороший барыш, а они обеспечивали военные поставки. Прочие, то есть вы, голодали. От сражений и побед жилья для вас, прочих римлян, не стало больше, но вас, прочих римлян, стало меньше. Римляне, земельный вопрос нельзя решить ни на востоке, ни на западе. «Его надо решать здесь, на нашем полуострове. Разве не истина, что некоторые разбойники живут во дворцах, окруженных парками, а вот вы, прочие римляне, живете в трущобах? Разве не истина, что некоторые римляне обжираются азиатскими деликатесами, а прочие римляне стоят в очереди за даровым хлебом?» Бибул и его друзья в сенате – это война, пустые посулы. Я и мои демократические друзья – это мир, это земля. Римляне, пусть некоторые римляне голосуют за Бибула, но вы, прочие римляне, голосуйте за Цезаря. Это. Бальб обратил внимание Цезаря на огромное значение безработицы. Пол Рима сидит без работы. Продавцы птицы, у которых нет птицы, беседуют с продавцами дров, у которых нет дров, о рыбаках, которых больше не кормит рыба. Перед зернохранилищами стоят пекари в очереди за зерном. Портные объясняют цирюльникам, что уже не могут позволить себе зайти в цирюльню, так как безработные портовики не заказывают себе рабочих блуз, а в Сенате отцы все еще разглагольствуют о лености низших слоев населения. 18 июля. Плакаты демократов, разоблачающие намерение некоторых могущественных господ в Сенате развязать новую войну против Парфян, произвели сенсацию в городе. Сенат объявил, что обвинения эти лишены всякого основания, но никто этому не верит. «Не умеют они доить коров, умеют их только резать», — говорят в цирюльнях. Вот и норовят их угонять у чужих. Попросту грабят, а нам приходится расплачиваться за грабеж. Прекрасная находка Мацера — объявить двести семейств партией войны. Задумали они новую войну или нет, не суть важно. Ни одна партия, выступающая за войну, не будет теперь иметь успеха в Риме. 19 июля. Цезарь во время беседы с делегацией от клубов. Почему я отказался от триумфа? Да потому что не хотел принимать консульство, будучи солдатом. Не за год войны, а за год мира должны бы давать триумф. Слова произвели превосходное впечатление. 20 июля Сенатская партия подогрела избирательную кампанию весьма солидным взносом. На сей раз отцы тряхнули мошной. До сих пор они довольствовались своим так называемым естественным авторитетом. Арендаторы должны естественно голосовать за землевладельца, многочисленные должники из ремесленников за своих кредиторов из Сената. Целым городским районам недавно сообщили, что домовладельцы безо всяких вышвырнут квартирантов вон, если не будет избран Бибу. Все это привело к некоторому замешательству в демократическом предвыборном комитете. К сожалению, стало ясно, что двух кандидатов не протащить. Но деньги в основном поступили от Лукцея. И никто не сомневается, от чьей кандидатуры придется отказаться. С другой стороны, Лук Цей — политический нуль. У Це опять нельзя добиться аудиенции. Никого не предупредив, он вчера уехал в Альбу. и уже собрался ехать за ним, и нам стоило большого труда отговорить его, так как он наверняка застал бы там жену. Черт знает, что такое. В самых трудных положениях, когда все зависит от быстрых решений, из-за какой-то очередной юбки, все перепоручает своим помощникам. 23 июля. Званый обед. Лукцей, Мати, Пульхер, несколько сенаторов. Лукцей — высокий, тощий мужчина с невыразительным лицом и беспокойно бегающими глазами. Его замучила лихорадка, подхваченная в Азии. Он похвалил отсутствующего Мацера за превосходные лозунки, но ни словом не обмолвился о грозящей нам победе Бибула, которая почти обеспечена после таких взносов двухсот семейств. Атмосфера во время обеда была накаленной. Хотя внешне это ни в чем не проявлялось, и вовсе не из-за соперничества Лукцей-Ц, -Це, а потому что накануне ночью между Ц и Матием произошел невероятный скандал. Матий, наконец, докопался до связи своей жены с Ц, но сейчас, перед самыми выборами, он не может идти на открытый разрыв. Больше всего его бесит, что «Ц» со свойственной ему наглостью использует его безвыходное положение. И действительно «Ц» несколько раз за трапезой позволил себе самые бестактные замечания, как, например, что ничто так не претит ему в общественной деятельности, как вмешательство общества в частную жизнь должностных лиц — Матий, сам по себе человек бесцветный и заурядный, держался с большим достоинством и завоевал мою симпатию. 24 июля. Опий будто бы открыто заявил в Сити. Бибул и Лукцей — это консульство Бибула, а Бибул и Цезарь — это консульство Цезаря. 26 июля. Только что ушел Муций Гер. Это один из деловых друзей Лукцея в Сенате. Он явился к нам, чтобы выяснить позицию С в отношении снятия одной из двух кандидатур от Демократической партии. Конечно, он говорил только о делах и политических вопросов не затрагивал. Выяснилось что он довольно хорошо осведомлен о финансовых затруднениях Це и, казалось, честно пытался узнать, сколько отступного Це запросит. Во всяком случае, он все время распространялся о щедрости лукции. Цэ слушал его как человек, не имеющий никакого представления о делах. Особенно своих собственных, но готовый выслушать мнение человека сведущего. Лишь в конце беседу он обронил, что не любит, когда мешают политические и финансовые дела. Каждый раз я дивлюсь, как люди, подобные Ц и Геру тоже, способны говорить друг другу вещи, о которых оба знают, что это заведомая ложь. Но что будет все-таки с нашей кандидатурой? 27 июля. Внезапное решение Лукцея снять свою кандидатуру вызвало общее удивление. Я только слышал, что Бальб и Оппий вдвоем побывали у Лукцея. Оба они якобы сообщили опешившему кандидату, что кто-то проболтался. И кое-какой материал относительно азиатских дел Помпея уже попал в руки Катона, или, во всяком случае, в руки таких людей, которые, не колеблясь, отдадут его Катону для использования в предвыборной борьбе. Лишь очень немногие в Риме знают, что в течение нескольких часов над демократами висела угроза чудовищного скандала. Каким бы резким диссонансом к лозунгам мира, выдвинутым демократами, прозвучало разоблачение шайки Помпея, Лукцея и других, использовавших войну для личной наживы. Однако скандал не состоится, и послезавтра Ц, как единственный кандидат от демократической партии, будет баллотироваться в консулы. Предвыборные лозунги демократов звучат очень убедительно. Залечивание ран, нанесенных войной. Помощь деловым людям и ремесленникам при переходе военных предприятий на производство, служащее мирному строительству. Возведение новых поселений. Награждение легионеров, которым мы обязаны победой. Сохранение мира, по меньшей мере... На четверть века на всех стенах красуется самый убедительный и простой лозунг «Демократия — это мир». Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукрежиссер Валерий Абутин Читал Олег Исаев.